Глава одиннадцатая. Честно, я бы еще послушала толпу разъяренных вампирш. Особенно, когда выступающие начали по очереди говорить о методах избавления от наглой меня. Но такой возможности мне не дали, а попросту утащили с интересного собрания, без церемоны, перехватив поперек талии. «Подожди, я еще не всех запомнила!» Шепотом возмутилась я, пытаясь разжать крепкие пальцы, обхватившие меня. «Вон та, например...» Завтра собирается сапануть мне яд в десерт. Надо запомнить, кто притащит пирожное». Игорь затолкнул меня в небольшую комнату, скрывающуюся еще за занавеской. Вообще, тот, кто обставлял эту часть замка, был большим любителем разного рода тряпок. Хотя этот факт я пропустила как не самый важный. Принц снова вернул себе свой вид, теперь нервно поправлял жмущие ему штаны и почесывал грудь под свитером, на заметку для дипломной работы. Руна смены личины становится все менее долговечной, либо к ней появляется устойчивость у заколдованного, либо вамперюга мне назло расколдовывается. Скорее всего, второй вариант. «Это ты так готовишься мне сообщить почему я вдруг оказалась замужем и при этом поменяла расу а любезно подсказала я лучше бы я на отработке оказалась сидела бы сейчас с мухажуркой в теплице сочиняла бы неприличные стежки про зубастых а не это вот все мы не будем терпеть издевательств над собой собрание продолжалось иногда прерывалось детским ревом это не мое Отрекся от возможного потомства нервный принц. «Я только плечами пожала». «Если бы у меня были дети, я бы знал». «Ты подольше, невест, держи у себя в замке», посоветовала я. Еще и дедушкой станешь ненароком». «Как видишь, нашлись не такие привередливые. Хоть какую-то личную жизнь им обеспечили». «Ладно, я пошла». «Куда?» — всполошился Игорь. — Тебя собираются убить, а ты хочешь выйти к этим мальячкам? Да они меня сейчас не послушают. Скорее перевоткнут кинжал из стенки в меня. Кажется, я понял, кто сместил портал, когда я пытался попасть в Арилю, и ранил меня при переходе. — А как меня обратили, ты не понял, случайно? — поинтересовалась я, ткнув пальцем свой клык и зашипела от боли, порезавшись. И, кстати... «Я же не буду пить кровь, правда? Мне этого совсем не хочется». «Обращение? Да легко», – пожал плечами Игорь. «Когда ты согласилась принять мой род, то приняла его силы. Это же очевидно. Но сейчас надо думать, как отсюда выбраться. Окна заколочены, шум поднимать не хочется, невесты сбегутся. А сотня злых девушек на одного принца, я так понимаю, многовато будет. Каждый как раз по кусочку достанется». Вопрос про кровь, кстати, он проигнорировал. Странно, но особенной кровожадности я в себе не заметила. Желание стукнуть Игоря чем-нибудь потяжелее было, скрывать не буду. Но мысль о кровавом биштексе вызывала, пожалуй, даже легкую тошноту. «Может, ты перестанешь сверлить меня взглядом и замаскируешь, чтобы выйти из женской части замка без проблем?» Нервно спросил вампир. А я так и думала, что ему даже понравится щеголять пятым размером. Тоже неплохо. Будет моей ходящей зубастой рекламой для будущих клиенток». Вздохнув, приготовилась плести Рону, но не успела завернуть хвостик посильнее, а занавеска резко отдернулась в сторону за моей спиной. Успела только охнуть, как оказалось, за спиной ощерившегося на толпу невест Игоря. А Рона бездарно ударилась о стену, растворившись. «Мужчина?» — с недоверием спросила Толстуха, проталкиваясь локтями вперед. «Где?» — переполошился хор в встревоженных вампир. «Игорь!» — подтвердила насатая, «Я эти усики лично рисовала на портрете. Не зря мне эти усы никогда не нравились. А вы мне не верили, когда я говорила, что принц — отец моих детей». — высокомерно и громкоголосно заявила Толстуха, схватив Игоря за руку. «Вот так вот маскировался и прилетал!» Истерично вырываться из крепких объятий было. Видимо, ниже достоинства его высочества, хотя по глазам было видно, что хочется расправить крылья и удрать. Но он же воспитанный. Устраивать скандал с визгами не будет. «Но у меня-то таких идиотских комплексов не было», «Будет вам скандал?» «И визги!» Положив руку на плечо Игоря, я ласково улыбнулась толстухе, демонстрируя недавно обретенные клычки. «Точно уверена?» — спросила я, прищурившись. Странно, но несколько слов, произнесенных нежным голосом, подействовали, как удар кнута. «Нет, госпожа!» — пролепетала толстуха, отпуская Игоря и отходя в сторону мелкими шажками. Ее била крупная дрожь. «Как скажете, госпожа, это ловушка? Или она издевается, показывая покорность, чтобы потом напасть?» Однако вампирша, продолжая дрожать, повалилась навзничь на руки своих приспешниц. «Она умерла?» — поинтересовался Игорь. «Почему-то он осатый. Вообще зря. Я не интересовался, конечно, кого мне присылают». Припадочных в личном составе много набралось. Тихое рычание за моей спиной сделалось громче. Пушок нашел меня, хоть и потратил на поиски приличное количество времени. Общий вздох показал, что вампиры неплохо разбираются в сортах нечисти. Даже такой пушистый и невинный на вид, как загробный перевертыш. Или их так впечатлила рука у мертвя, вяло перебирающая пальцами, которую тот притащил с собой? Я поморщилась. Наверное, поэтому еще загробные перевертыши не относятся к популярным видам домашних питомцев. Очень уж у них оригинальные и вонючие игрушки. «Вы натравите на нас оборотни, утвердительно сказала Насата, вызвав общий вздох ужаса. «Кажется, планы по моему убийству у кого-то резко были пересмотрены. Потом еще Игорь, с раздражением сорвав с себя свитер, вызвал общий вдох и окончательно отвлек от меня внимание». «Что ты творишь?» — спросила я шепотом, пытаясь заградить его собой. «Что за стриптиз? Я тебя спрашиваю. Сначала в непотребном виде по гарему шатается, а потом удивляется, откуда здесь дети появляются. Чешется». Пожаловался принц. «Как вы это носите?» «Не на голову тело, естественно», ответила я. «Кто же шерстяные вещи просто так носит?» «Пушок, фу, броси эту гадость, иначе со мной не пойдешь». «Пушок, оставь руку», взмолилась Носата, «а то она тебя так и не заберет». Незаметно вампирши разошлись по помещениям своей части замка, утащив с собой пухлую невесту. Даже из портала умудрились по ходу побега вытащить нож чтобы ничего не напоминало о недавнем маленьком бунте. Надо будет Пушка стараться поближе к себе держать. Психованный оборотень очень даже вручал в самые напряженные моменты, которые сам, в принципе, и создавал. «Мальчик, наконец-то ты решил посетить гарем, а я тебя уже обыскалась», раздался радостный голос старой вампирши. «Раньше ты отказывался сюда приходить» и девицу Октушен обратил. Папа ваш будет очень рад. И правитель Арилии, кстати, тоже. Они вас обоих ждут в большой зале. Давайте пока погуляю с собачкой. Пушка мне без церемоны забрали из рук. Оборотень успел только протестующий вякнуть. Это оборотень. Предупредила я, с тревогой наблюдая за злобно фыркующей мордашкой, из ноздрей которой уже начал идти знакомый зеленый туман. И не с такими гуляли. Отмахнулась точно бессмертная вампирша, продолжая тискать магического убийцу. «Вы идите, дети, дети, только ваше высочество переодеться бы, сомневаясь, что ваш отец будет рад увидеть вас в штанах гаремной вертихвостки, голову оторвать этой джане, которая придумывала униформу, бесстыжую и обтягивающую». Кажется, про покушение нужно было помолчать. По крайней мере, именно это я прочитала в глазах принца. Хотя, по мне, его невесты перешли все границы. Поцелали ко мне убийцу. Кстати, Пушок вернулся, чье прибытие ожидать дальше. Трупы невесты открывали портал для десанта, чтобы украсть принца. И небольшое собрание, где Игоря делали отцом кучи детишек, припрятанных в недра гарема. Вопросов было явно больше, чем ответов, однако древняя, но бойкая Мадлен не стала долго с нами разговаривать, а очень даже красноречиво тыкнула пушком в сторону дверей, которые, естественно, были скрыты за обожаемыми местными дизайнерами-занавесками. Грозное магическое оружие только вяло вякнуло, расслабившись в руках няньки. Видимо, та знала, на какие точки нажимать на загривки, чтобы успокоить маленького монстра. Натренировалась на маленьком вампиреноще, видимо. Ты чего смехаешься шепотом спросил Игорь, осторожно оглядываясь и выводя меня из женской половины замка. Тьма, налево или направо, никогда тут не был. Оно и видно, не удержалась я. Зачем столько девушек набрал жадюга? Они же уже плесенью покрылись, пока ждали. Кое-кто даже родил. Да хоть завтра к ним пойду. «Почищу от плесени», — расхрабрился вампирюга. «Тем более, что законная жена не против, и, кстати, выяснить надо, кто им помогал с незаконнорожденными вампирчиками». Мадлен, нянька, невозмутимо шедшая впереди, притворилась глухой и тупой одновременно. Но верилась ей слабо, так как сложно представить, что хоть что-то могло скрыться от ее внимания». «Кажется, я знаю, кто истинный хозяин вампирского гнезда-наследничка, и это явно не Игорь, чтобы он себе не вообразил». «Мадлен!» — повысив голос, настоял на ответе принц. Служанка, глубоко вздохнув, повернулась к нам, теребя пушка за ушки. Тот, похоже, был не против. Даже наоборот, поскуливал от удовольствия. «Да, мой господин!» — вкратчиво сказала Мадлен, чуть наклонившись. На поясе ее юбки звякнула внушительная связка ключей. «Невест отправить по домам. Во исполнение древнего закона. Хозяйка замка, малыш перед тобой». Ухо няньки недовольно шевельнулось. Видимо, закон был не такой и древний, как она сама, поэтому уважать всякий бред она не желала. «Ключи от всех дверей передать прямо сейчас». Неловкая пауза, когда служанка дрожащими руками отцепляла связку железяк от пояса, заставила меня закусить губу. Ну вот зачем так сразу? Мне, может, еще пару недель тренировок с поднятием тяжести нужно, прежде чем вешать вот это вот все на пояс. И, кстати, эти пару недель мне бы понадобились, чтобы попробовать приобрести устойчивость к ядам. Очень нужная штука. Зря избегала с практических занятий в академии. Ну, подумаешь, стошнела от курары. Зато сейчас не переживала бы о возможном отравлении. Оскалившись, я прищуренными глазами наблюдала за нянькой, та ойкнув кинула на пол пушка, уронив на его пушистую макушку сверху ключи. Не ожидая такого, недооротень взвыл и, подобрав кольцо с ключами, бросился в темный коридор. Хозяйка! «Истинная!» — неверящим голосом прошептала старая вампирша, а я в зеркале напротив увидела то, что ее испугало. Да даже я отшатнулась от своего же изображения, с глазами горящими, как угольки, и оскаленными клыками. «Мне срочно нужен лекарь. Хотелось поистерить. Качественно, с киданием тяжелых предметов вампиров, рыданиями от души. Но устраивать скандал, полулежа в руках у игры, получилось плохо. Точнее, совсем никак». Меня опять схватили, особенно не спрашивая разрешения, и мы вылетели в окно. Принц по-простому решил облететь свой замок, воспользовавшись воздушной тропой, открыто признав, что Горен для него так и остался незнакомой территорией, и расслабился только уронив меня на кровать в собственной спальне. С облегчением сложив крылья, рухнул прямо на меня. Так мы полежали пару минут, пока я не постучала деликатно ему по плечу, когтем. Оказывается, в дополнение к клыкам у меня вырос восхитительный набор острых, ярко-красных коготочков, которые я не могла втянуть, да и не старалась особенно. А если прямо сейчас из твоей спины не торчит нож, то тебе будет крайне проблематично объяснить, с какой радости ты на мне разлегся. «Отдыхаю», — пробурчал Игорь, зарывшись лицом мне в волосы. — Логично. Тьма, а другого места для отдыха он не нашел? Да тут кровать широченная. еще десяток девчуль из его непризнанного гарема поместится. Как только отпускают тебя хоть на метр, сразу тебя либо утаскивают, либо сама убегаешь. Тут хоть какой-то шанс есть, что выслушаешь, и нас точно не прервут приготовилась внимательно слушать его высочество, который хоть немного поменял положение, приподнявшись на локтях и внимательно всматриваясь мне в лицо. «Надо было тебя выпить сразу, как только ты меня в девчонку превратила». «С какой-то тоской», — сказал он, — «такой шанс упустил». Давай, посочувствовала я, чувствуя, как сжались мои когти на плечи принца. «Я сразу почувствовала, что в тебе живет удивительная магия», Решила отправить к нашим ученым, чтобы разобрали интересную ведьму по магическим потокам. Конечно, когда снимут блок на способности. А ты любознательный, прошипела я, и еще сильнее впилась когтями в плотную кожу принца. Не благодари! отмахнулся принц. Для потомка семейства Октушен такие способности неудивительны. Ну а чего же? Сейчас только выползу из-под него, и как отблагодарю! То, что пройдешь портал, я даже не сомневался. Да я тьму снова пройду, лишь бы прибить эту зубастую скотину, которая все время на мне, оказывается, эксперименты ставила. Гроб истину уничтожила, семейные реликвии, между прочим. Я новый ящик сколочу, клянусь, и затолкаю в него одного вампирюгу, Свои мысли не озвучивала. Уверена, он сейчас вполне вольготно в моей голове пасется и слышит все то неприличное, что я о нем думаю. «Но то, что ты своим ритуалом уничтожила проклятие, которое убивало меня, перечеркнуло все твои шалости со смены личины, на которые я, кстати, не соглашался. Ты не только призвала мою душу обратно, ты сроднила наши души, опять же, не спрашивая разрешения. Так мы теперь родственники?» Спросила я с надеждой. «Ну, мало ли, вдруг у меня появился братик старший». На что мне была продемонстрирована брачная метка, незавершенная. «Когда ты спасла меня, то потратила почти все свои ресурсы и могла погибнуть, если бы я не провел ритуал по укреплению нашей связи. Но связала наши души все-таки ты первая». «Ну, конечно, главное, нашли виноватого». Стук в дверь прервал наше маленькое совещание, и самое удивительное, после того, как постучали, дверь не стали бесцеремонно выламывать. Открывать к нам порталы и даже вопли не было слышно, только любезный голос старой Мадлен, глухо звучащий из-за толстой двери. «Ваше Высочество!» Вас ждут правители и интересуются, как долго вы будете приводить себя в порядок. Уже вторую бутылку бренди допивают. Открываем третью, еще немного и разговаривать будет особенно не с кем. На заметку для дипломной работы: вампиры уважают бренди, а провернута легенда, что алкоголь растворяет тело кровососа. Похоже, это было придумано производителями вина, чтобы в Арилии спрос на их бутылочки не падал, и, кажется, правитель Арилии с ними в доле. Принц, прижавшись ко мне лбом, прошипел, как ему все дороги. Я, в принципе, была с ним согласна. Но тело уже стало затекать. В принципе, своей цели он добился. Я его вполне вежливо послушала. И если перебивала неприличными комментариями, то только мысленно. Потому он немного заикался, видимо, когда объяснял, зачем похитили меня из родной Арилии. Нашел себе подопытную летучую мышку, значит. Никакой благодарности. Пробормотал Игорь, открывая сундук и задумчиво перебирая лежащую в нем одежду. Себе-то он нашел, естественно, нормальные штаны, и даже соизволил натянуть рубашку. Переодевался в ванной, застенчиво проверил, видимо, все ли вернулось на место, когда вернулся в свое тело. А мне что делать? Идти в виде гаремной девчули не хотелось. Вон, даже принц брезгливо швырнул кожаные штаны в окно. Открыв дверь, подцепила когтем подбородок мадлен, заставила посмотреть мне в глаза. «Одежду. Женскую. Нормальную. Непрозрачную. Некожаную. Платье. Найдешь?» Нянька, она же домоправительница, моргнув, скосила глаза на мои руки и радостно ощерилась. Я сделала вид, что сама хотела отпустить ее. У древней вампирши вид был полоумной летучей мыши, которая от большой любви откусит мне палец. «Найдем, госпожа». После чего испарилась, в буквальном смысле, я несколько секунд пялилась в пустое пространство, клубящееся туманом. «Эльза, все хорошо?» Раздался сзади встревоженный голос Игоря, и я, не оборачиваясь, пожала плечами. «Мне-то откуда знать, хорошо или нет? Тут два варианта». Либо нянька решила неожиданно скончаться, а либо слишком исполнительно и реально из себя выпрыгнула, чтобы добыть мне одежду. В ладышку уткнулось что-то холодное и влажное. Очень медленно я опустила глаза посмотреть, что это. Пушок стоит, прижавшись ко мне носом и капая зелеными слюнями, так как кольцо с ключами из пасти так и не выпустил притащил, потаскавшись, судя по паутине на шерсти, по всем тайным переходам замка. Взяв ключи двумя пальцами, стараясь не сильно пачкать руки, бросила связку в сторону Игоря. «Надеюсь, дубликаты у вас есть?» — мрачно сказала я. «Оттирать это я не собираюсь». Пушок, перековыркнувшись через голову, не спеша, прошлепал в сторону кровати и, запрыгнув на высокий матрас, с облегчением растянулся на мягком. «Это ты его избаловала», — сказал Игорь. «Теперь жди подарков под подушкой. Загромные перевертыши обожают на ночь похрустеть косточкой». «Придется все-таки оттереть ключи. Надо искать другое место для ночлега. Это уже точно». Спальня наследника оказалась на редкость популярным и всем известным местом. «Зато никто нам не доски не ломает», — не согласился с беззвучной критикой Игорь. «Ты вообще ждешь кого-то или уже можем идти?» «Ему-то хорошо, у себя дома». Переоделся и уже готов. «С его точки зрения у меня с одеждой все нормально, хотя после увиденного в его гареме ходить в униформе его невест страшно не хотелось». Туман, который уже почти рассеялся, снова собрался в одну древнюю няньку. «А вот!» сказала Мадлен, едва вернув себе голову. Остальное тело не торопилось восставать из плотной сумрачной ваты. Еле нашла. Сами понимаете, без ключей сложно по каплям просачиваться через замочную скважину. Что именно вот, стало понятно через минуту. Серая блестящая ткань лежала на вновь обретенных руках старой вампирши, и вид у нее тоже был такой, будто ее долго протискивали через эту самую замочную скважину. «Чуточку мятая», — согласилась Мадлен, — «но вам же срочно надо». Молча взяла предложенную одежду, встряхнула. Если не обращать внимания на то, что ходить будет проблематично из-за слишком облегающего ноги подола, а наклоняться неудобно из-за низкого выреза, найденное платье было неплохим. Правда, чтобы это выяснить, пришлось выставить сопротивляющегося принца за дверь его же комнаты. Пусть он и видел меня в пенюарах разной степени прозрачности, но я еще не настолько с ним откровенна, чтобы переодеваться в одной комнате. Быстро скинула свитер и гаремные штаны. Пушок одобрительно поднял мохнатый палец вверх, лежа кверху пузиком на кровати. «Ладно, я пока не знаю, что из него вырастет и в кого он превратится к дню своего совершеннолетия». Глядя на пушистую мордашку, как-то не верится, что это не просто милый песик. Платье с серым туманом скользнуло по плечам и талии, а вниз по бедрам пришлось протискивать с трудом. Но я справилась и, открыв дверь, увидела, что Игорь никуда не ушел, естественно. «Я столько новых слов услышал, когда ты одевалась», — сказал он, ухмыляясь. Некоторые даже записал «Пригодится, когда на совещании мне снова предложат атаковать восставших золотыми пулями». «Кстати, ты еще туфли не видела, которую Мадлен себе притащила к этому платью?» Он кивком показал на обувь, которая стояла в сторонке, и, глядя на них, только беспомощно выдохнула. «Твою ж тьму!» «И ее тоже!» – согласился Игорь, а будто между прочим, восхитительно удобные кожаные ботинки – Надевай, потом поищем, что в замке может тебе подойти. Да что угодно, скатерть, занавески, пыточные колодки, с радостью обменяю на то, что мне притащила Мадлен на любую вещь. Нам обязательно спускаться вниз? Я с тоской посмотрела на Пушка, уютно валяющегося на кровати. Игорь посмотрел в ту же сторону, нахмурился и кивком велел оборотню слезть с покрывала. Магическое оружие нахмурилось, ощерило белую морду, но спорить не стало, сползло, смотря на коврик. «Ну все, принц, если у тебя есть тапки, то лучше их побереги. Судя по морде, месть будет изощренной». Обиду недооборотня Игорь явно не считал чем-то существенным, его больше интересовала я. «Будешь так смотреть? Только ты меня и видел», предупредила я, делая шаг вперед, и чуть не упала так как узкая ткань отказывалась растягиваться. Игорь вытянул руку в сторону. И тут же на нее аккуратно приземлилась расческа, сорвавшаяся с прикроватного столика. Хорошая способность, мне бы такую. И больше не нужно будет с ругательствами отыскивать пропавшие за ночь расчески и гребни, которыми Критос обычно украшал за ночь свою паутину. Интересно, как там паучок? «Уже очнулся? Или так изображает стража директора?» «Стой, не шевелись! У тебя не волосы, а паучье гнездо!» Процедил Игорь, пытаясь навести порядок у меня на голове. «Воронье!» — поправила я неграмотного вампира, не сопротивляясь. «У всех нормальных ведьм на голове обычно волосы, а у тебя так и быть, воронье гнездо! Да хватит меня бить, психованная! Ты же принцесса! Веди себя прилично! Пошли вниз!» «Ни с кем не разговаривай. Держись за меня и глупо улыбайся. Поняла?» «Не очень, честно говоря. Я бы вообще осталась в комнате, но, как обычно, кто бы меня спрашивал?»